Глава 2. Историческое значение античной литературы. Греческая литература древнейшая из литератур Европы и единственная развивавшаяся самостоятельно, не опираясь непосредственно на опыт других литератур. С более древними литературами Востока греки стали ближе знакомы лишь тогда, когда расцвет их собственной литературы лежал уже далеко позади. Это не значит, что восточные элементы не проникли и в более раннюю греческую литературу, но они проникли устным фольклорным путем. Греческий фольклор обогащался от соприкосновения с фольклором соседей, но греческая литература, вырастая на почве этого обогащенного фольклора, создавалась уже без непосредственного воздействия литератур Востока. Страница 10. По своему богатству и разнообразию, по своей художественной значительности, она далеко опередила литературы древневосточных обществ, строй которых не открывал таких широких возможностей для развития человека. Римская литература начала развиваться гораздо позже греческой. Она преемственно связана с греческой литературой. опыт и достижения, которые она использовала, но вместе с тем она ставила перед собой и новые задачи, возникавшие на более позднем этапе развития античного общества. Античная литература вместе с античным изобразительным искусством пережила века. Такие памятники античной литературы, как гомеровские поэмы, греческая драма, произведения наиболее выдающихся римских поэтов, и поныне воспринимаются читателем как эстетически значимые художественные произведения, а не только как исторические документы далекого навсегда исчезнувшего прошлого. Посильно раскрыть это богатство в его исторической обусловленности и его художественной ценности задача нашего курса в целом. Здесь во вступительной части можно лишь кратко указать на некоторые важнейшие моменты, многочисленные иллюстрации к которым читатель книги найдет в последующем изложении. Это прежде всего содержательность античной литературы, широкий охват действительности, изображение человека в многообразии его общественных связей, еще относительно несложных в условиях античного общества, и его отношений к природе. Проблемы, которые античная литература разрабатывала, конфликты, которые она изображала, чувства, которые находили в ней выражения, нередко имеют значение далеко выходящее за пределы одной лишь античности. Прославление доблести и непреклонности в борьбе, любви к родине и человечности, вера в силы человека и его способность ко всестороннему развитию Отличительные черты античной литературы периода расцвета. Большой высоты достигает античная литература и в отношении жизненности изображения. С особой силой проявляется это в греческой литературе классического периода. Впоследствии перед художниками стали более сложные задачи индивидуализации характеров, раскрытия внутренних переживаний человека, Но в античных условиях они уже не могли быть решены с той степенью конкретности и жизненной правдивости, которая характерна для более раннего этапа с его более непосредственным созерцанием действительности и ее связей. Литература античного общества лишь очень редкая и уже в эпоху его упадка бывала отрешенной от жизни, и крупнейшие памятники античного литературного творчества весьма богаты актуально политическим содержанием. Открыть кавычки. Отец трагедии Эсхил, отмечал Энгельс, и отец комедии Аристофан были оба ярко выраженными тенденциозными поэтами. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение второе издание, том 36, страница 333. Как греческая, так и римская литература дают многочисленные примеры умения одновременно и отвечать на запросы дня и создавать художественные произведения, способные сохранять свою свежесть через многие века. Античное художественное творчество никогда не порывало со своими народными, фольклорными истоками. Образы и сюжеты мифа и обрядовых игр Драматические и словесные фольклорные формы продолжают играть огромную роль в античной литературе на всех этапах ее развития. Страница одиннадцатая. Открыть кавычки. Предпосылкой греческого искусства, писал Маркс, является греческая мифология. То есть природа и сами общественные формы, уже переработанные бессознательно-художественным образом народной фантазии. Это его материал. Закрыт кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 12. Страница 737. Новые проблемы, возникающие в процессе развития античного общества, заставляет перерабатывать и переосмыслять этот материал, придавать ему новое содержание, но полное преодоление мифологического материала и фольклорных форм остается невозможным для художественного творчества в обществе, основанном на, открыть кавычки, античной общинной и государственной собственности. Закрыть кавычки. Устойчивость фольклорных форм придает античной литературе несколько консервативный характер, облегчая вместе с тем преемственность выучки и мастерства. С другой стороны, интенсивность классовой борьбы, многообразно развертывающейся на различных этапах истории античного общества, предохраняла эти формы от окостенения и давала возможность развивать в их пределах значительную гибкость и разнообразие. Античная литература выработала, наконец, большое разнообразие художественных форм и стилистических средств. В греческой и римской литературе уже имелись на лицо почти все жанры литературы нового времени. Большая часть их и поныне сохранила свои античные, главным образом, греческие названия. Эпическая поэма и идиллия, трагедия и комедия, ода, элегия. сатира, латинское слово, и эпиграмма, различные виды исторического повествования и ораторской речи, диалог и литературное письмо. Все эти жанры успели достигнуть значительного развития в античной литературе. В ней представлены такие жанры, как новелла и роман, хотя и в менее развитых, более зачаточных формах. Античность положила также начало теории стиля, и художественной литературы, риторика и поэтика. По отношению к литературе вполне применимо замечание, которое Энгельс делает по поводу греческой философии. Открыть кавычки. У греков, именно потому, что они еще не дошли до расчленения, до анализа природы, природа еще рассматривается в общем как одно целое. Всеобщая связь явлений природы не доказывается в подробностях. Она является для греков результатом непосредственного созерцания. Если метафизика права по отношению к грекам в подробностях, то в целом греки правы по отношению к метафизике. Это одна из причин, заставляющих нас все снова и снова возвращаться в философии, как и во многих других областях, к достижениям того маленького народа универсальная одаренность и деятельность которого обеспечила ему в истории развития человечества место, на какое не может претендовать ни один другой народ. Другой же причиной является то, что в многообразных формах греческой философии уже имеются в зародыше в процессе возникновения почти все позднейшие типы мировоззрений. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс. Сочинение. Второе издание. Том 20. Страница 369. Для исторической оценки античной литературы, ее роли в дальнейшем литературном развитии, необходимо поэтому бросить взгляд и на последующее обращение к античности, как к творческому источнику, из которого черпались темы, принципы и художественной обработки. Творческое соприкосновение средневековой и новой Европы с античной литературой, вообще говоря, никогда не прекращалось. Оно имеется даже в принципиально враждебной античному язычеству церковной литературе средних веков, как в византийской, так и в западноевропейской, которые сами в значительной мере выросли из поздних форм греческой и римской литературы. все же в истории использования и оценки античной литературы можно выделить некоторые наиболее значительные этапы. Страница 12. Это, во-первых, эпоха Возрождения, Ренессанс, противопоставившая богословскому и аскетическому мировоззрению Средних веков новое гуманистическое мировоззрение, утверждающее земную жизнь и земного человека. Стремление к полному всестороннему развитию человеческой природы, уважение к индивидуальности, живой интерес к реальному миру — существеннейшие моменты этого идеологического движения, освобождающего мысли и чувства от церковной опеки. В античной культуре гуманисты находили идеологические формулы для своих исканий и идеалов, свободу мысли и независимость морали, людей с резко выраженной индивидуальностью и художественные образы для ее воплощения. Все гуманистическое движение проходило под лозунгом Возрождения античности». Гуманисты усиленно собирали списки с произведений античных авторов, хранившиеся в средневековых монастырях, и издавали античные тексты. Еще предшественница Ренессанса, поэзия провансальских трубадуров xi 13 веков, открыть кавычки, вызвала даже отблеск древнего эллинства среди глубочайшего Средневековья. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 5, страница 378. Зародившись в Италии в XIV веке, гуманистическое движение приобрело общеевропейское значение со второй половины XV века. Открыть кавычки. В спасенных при падении Византии рукописях, пишет Энглис, в вырытых и разразваленных Рима античных статуях перед изумленным Западом предстал новый мир греческая древность. Перед ее светлыми образами исчезли призраки Средневековья. В Италии наступил невиданный рассвет искусства, который явился как бы отблеском классической древности и которого никогда уже больше не удавалось достигнуть. В Италии, Франции, Германии возникла новая, первая современная литература. Англия и Испания пережили вскоре вслед за этим классическую эпоху своей литературы. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс, сочинение, второе издание, том 20 страницы, 345 346 это Эта первая современная литература Европы создавалась в непосредственном общении с античной литературой, преимущественно с позднегреческой и римской. Одно время, 15-16 века, гуманисты культивировали поэзию и красноречие на латинском языке, стараясь воспроизвести античные стилевые формы. Ново латинская литература, в отличие от средневековой литературы на латинском языке. Другой эпохой, для которой ориентация на античность являлась литературным лозунгом, был период классицизма 17-18 веков, ведущего течения в литературе этого времени. Представители классицизма обращали преимущественное внимание уже не на те стороны античной литературы, которые были близки по духу эпохи Возрождения. Классицизм стремился к обобщенным образом, к строгим незыблемым правилам, которым должна быть подчинена композиция каждого художественного произведения. Писатели этого времени искали в античной литературе и в античной литературной теории Особым вниманием пользовалась поэтика Аристотеля. Такие моменты, которые были бы родственны их собственным литературным задачам. И старались извлечь оттуда соответствующие правила, не останавливаясь зачастую и перед насильственным истолкованием античности. К числу таких правил, насильственно приписанных античности теоретиками классицизма, Относится и знаменитый закон трех единств в драме – единство места, времени и действия. Рассматривая свои правила как вечные нормы истинно-художественной литературы, классицисты ставили задачей не только подражать древним, но и соревноваться с ними для того, чтобы превзойти их в следовании этим правилам. Страница 13. При этом классицизм, как и Ренессанс, опирался на позднегреческую и римскую литературу. Произведения более ранних периодов греческой литературы, например, гомеровские поэмы, казались недостаточно утонченными для придворного вкуса абсолютной монархии. Нормативной эпической поэмой считалась «Эниида Вергилия». Совершенно новые стороны античной культуры выдвинулись на первый план во второй половине XVIII века в связи с идеологической подготовкой революционной борьбы против феодально-крепостнического строя и абсолютной монархии. Для идеологов этой борьбы античность была интересна в первую очередь своим политическим и гражданским содержанием. История античного общества представлялась ярким примером благодетельности народа правства и гибельных последствий абсолютизма. В образах деятелей Афины Древнего Рима воплощался республиканский идеал всего гражданскими добродетелями. Наибольшее внимание привлекали писатели, прославившие в своих произведениях исторических или легендарных деятелей греческих полисов и Римской Республики. как, например, Плутарх и Тит Ливий, борцы за республиканский строй, как Демосфен и Цицерон, обличители деспотизма императоров, как Тацит, Лукан и римские сатирики. Такое революционно-классистическое отношение к античности мы находим у Радищева и других деятелей его круга, затем у декабристов. В житии Федора Васильевича Ушакова Радищев сообщает, открыть кавычки, «Наиболее всего привлекала его в латинском языке сила выражений. Исполненные духа вольности, сии властители царей, упругость своей души изъявили в своем речении. Не льстец Августов Вергилий и не лизорук меценатов Гораций прельщали его, но Цицерон, громящий против Кателины, и колкий сатирик, нещадящий Нерона Петроний. Закрыть кавычки. Открыть кавычки. Мы страстно любили древних. Плутарх, Титливий, Цицерон, Тацит и другие были у каждого из нас почти настольными книгами. Закрыть кавычки. Рассказывает в своих воспоминаниях декабрист Якушкин. Соответственно, трактуются античные темы в творчестве поэтов-декабристов, Кюхельбекер, Катенина и другие, у Гнедича, у молодого Пушкина, например, в стихотворении Клицинию. Во Франции все искусство революции, литература, театр и даже прикладное искусство было облачено в античное одеяние. Открыть кавычки. Чтобы изобразить нашу идею, писал один из самых выдающихся поэтов этого времени Андре Шанье, «позаимствуем у древних краски, зажжем наши факелы у их политического огня и создадим проникнутые новыми мыслями античные стихи». Закрыть кавычки. Классистическое течение продолжало существовать и при Наполеоне, но уже с ориентацией на художественный стиль Римской империи. Маркс в 18-м Брюмере Луи Бонапарта дал блестящую характеристику этого использования античных форм в буржуазной революции и вскрыл его внутренний смысл. Открыть кавычки. Как раз тогда, когда люди как будто только тем и заняты, что переделывают себя и окружающее,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 Так, революция 1789-1814 годов драпировалась поочередно то в костюм Римской республики, то в костюм Римской империи. Камиль де Мулен, Дантон, Робеспьер, сен жюст Наполеон, как герои, так и партии и народные массы старой французской революции, осуществляли в римском костюме и с римскими фразами на устах, Задачу своего времени – освобождение атаков и установление современного буржуазного общества. Страница 14. Как немало героично буржуазное общество, для его появления на свет понадобились героизм, самопожертвование, террор, гражданская война и битвы народов. В классических строгих традициях Римской Республики гладиаторы буржуазного общества нашли идеалы и художественные формы, иллюзии, необходимые им для того, чтобы скрыть от самих себя буржуазно ограниченное содержание своей борьбы, чтобы удержать свое воодушевление на высоте великой исторической трагедии. Закрыть кавычки. Маркс Энгельс сочинение Второе издание, том 8, страница 119-120. Иной характер имел классицизм второй половины 18 века в Германии. И здесь античность воспринималась как республиканский идеал. Но в силу ничтожности политической роли немецкой буржуазии в 18 веке, на первый план была выдвинута не политическая, а эстетическая сторона идеала. Благородная простота и спокойное величие античных образов. Античность рассматривается как царство красоты и гармонии, блаженное детство человечества, воплощение чистой человечности. Одним из теоретических основоположников этого направления, впоследствии названного неогуманистическим, был знаменитый искусствовед Винкельман. 1717-1768 годы. Главными литературными представителями в конце 18 века Гёте и Шиллер. Неогуманизм перенес центр тяжести интереса к античности из Рима в Грецию и от поздних эпох греческого общества к тем ранним периодам, на которые придворный классицизм глядел с известным пренебрежением. Этот интерес прогрессивной буржуазии к эпохам роста античного общества, поднимал истолкование античности на высшую ступень. Винкельман, призывая к подражанию грекам, устанавливал прямую связь между расцветом греческого искусства и политической свободой древних республик, между потерей свободы и эпохами упадка искусства. В политической свободе он видел базу античной гармонии. Однако революционное содержание, заложенное в художественном учении Винкельмана и нашедшее большой отклик во Франции, совершенно выветрилось на его собственной родине. И эстетическое приобщение к античному идеалу знаменовало в немецком разном классицизме отказ от революционного переустройства общества и призыв к самоограничению. Гёте Неогуманистическое понимание античности сыграло огромную роль как в литературе, так и в науке и легло в основу взглядов Гегеля на философию, историю и эстетику. Многосторонне и глубоко понимал значение античной культуры и античного искусства Белинский. В своих письмах он нередко рассказывает о том огромном наслаждении. которая доставляла ему чтение памятников античной литературы. Открыть кавычки. «Илиада, переведенная Гнедичем», — пишет он Станкевичу, «для меня есть источник такого наслаждения, от силы которого я иногда изнемогаю в каком-то сладостном мучении». Закрыть кавычки. Открыть кавычки. «Новый мир искусства открылся передо мною. Закрыть кавычки. Сообщает он Боткину, читая трагедии Софокла. С ним же делится впечатлением о биографиях Плутарха. Открыть кавычки. Книга эта свела меня с ума. Я весь в идее гражданской доблести, весь в пафосе правды и чести. Принимаясь за Плутарха, я думал, что греки заслонят от меня римлян. Вышло не так. В римских биографиях душа моя плавала в океане. Я понял через Плутарха многое, чего не понимал. На почве Греции и Рима выросло новейшее человечество. Я понял и французскую революцию, и ее римскую помпу, над которой прежде смеялся. Обаятелен мир древности. В его жизни зерно всего великого, благородного, доблестного, потому что основы его жизни гордость личности, неприкосновенность личного достоинства. Закрыть кавычки. Страница 15. Революционно-классическое понимание ценностей античной культуры Белинский сочетает с восторженным приятием античной красоты. Открыть кавычки. Греческое творчество было освобождением человека из-под ига природы, прекрасным примирением духа и природы, да то ли враждовавших между собой. И потому греческое искусство облагородило, просветлило и одухотворило все естественные склонности и стремления человека. Все формы природы были равно прекрасные для художнической души Эллина. Но как благороднейший сосуд духа человек, то на его прекрасном стане и роскошном изяществе его форм и остановился с упоением и гордостью творческий взор Эллина. И благородство, величие и красота человеческого стана и форм явились в бессмертных образах Аполлона Бельведерского и Венеры Медичейской. Закрыть кавычки. Но в самом греческом искусстве красота, открыть кавычки, была больше существенной формой всякого содержания, нежели самим содержанием. Содержание же ему давали и религия, и гражданская жизнь, но только всегда под очевидным преобладанием красоты, закрыть кавычки. Белинский подчеркивает народность и гражданственность античного искусства. В древности, открыть кавычки, все стихии жизни были слиты в органическое целое и единое. Гуманистическое начало развивалось в человеке прежде всего. Наука и искусство не отделялись от жизни. Гомера знали не одни ученые, а целый народ. Открыть кавычки. Там, на этой классической почве, Развелись семена гуманности, гражданской доблести, мышления и творчества. Там начало всякой разумной общественности. Там все ее образы и идеалы. Правда, там, замечает Белинский, общество, освободив человека от природы, слишком и покорило его себе. Закрыть кавычки. Размышляя о корнях эстетической действенности греческого эпоса, Белинский указывает, что Иллиаде мы сочувствуем как своему собственному младенчеству, из которого развелась наша возмужалость. Закрыть кавычки. Белинский. Полное собрание сочинений. Москва-Ленинград. 1953-1959 годы. Том 2. Страница 376, 540, том 12, страница 51, 52, том 3, страница 423, 424, том 10, страница 309, том 6, страница 383, 384, 389, том 8, страница 113. Во всех этих мыслях Белинского дано наиболее глубокое раскрытие значения и ценности античной литературы, какое, возможно, было до Маркса. Внимательно изучали античную литературу и крупнейшие русские писатели. Пушкин в самые различные периоды своей деятельности обращался к древним авторам, которые давали ему материал и для размышлений, и для переводов, и для оригинальных произведений в античном стиле. К числу этих авторов принадлежали анакреонт, поэты греческой антологии, Катул, Гораций, Овидий, Петроний, Тацит и многие другие. Гомеровские поэмы были любимым чтением Гоголя, восхищавшегося полнотой и наглядностью изображения действительности в греческом эпосе. Лев Толстой, уже будучи автором «Войны и мира», настолько увлекся греческой литературой, что стал изучать древнегреческий язык для того, чтобы иметь возможность читать в подлиннике Гомера, Геродота, Ксенофонта и других интересовавших его писателей. С другой стороны, представители реакционных и упадочных течений нередко делали попытки перетолковать античную литературу. выхолостить из нее все ее прогрессивное содержание, обращая основное внимание на то, в чем выразилась ограниченность античной литературы на черты примитивизма, религиозной архаики, на отрицательные стороны мировоззрения рабовладельческого общества. Совершенно очевидно, что неоднократные воскрешения древнего мира, предпринимавшиеся в разные время и с разными задачами, создавали ложный идеализированный образ античности, который представители этих течений односторонне истолковывали и дополняли своим собственным идеологическим содержанием. Страница 16. Но не менее очевидно и то, что античность не могла бы сыграть такой исключительной роли в истории европейской культуры, если бы в ее наследии действительно не содержалось огромного идеологического богатства. Если бы в ней не возникло таких проблем и таких методов решения этих проблем, которые могли представить значительный интерес и быть использованными в позднейшие времена, при ином способе производства, при иных классовых соотношениях.